642. Август 13. Мы вышли победить тьму, и мы этой победы добьемся. В борьбе с тьмою укрепить должен дух человеческий свои силы. В этой борьбе можно дух закалить, как ни в чем-либо другом. Этим послужит тьма свету. Тьма гниет для цветов духа. Тактика с острием своим обращена против тьмы. Тьма в ответ наносит удары, и ущерб порой велик. Но ущерб этот кажущийся, ибо касается не самого духа, но лишь оболочек. Неуязвим дух скверную, не достигаем для тьмы. Страдания, боль и удары лишь закаляют его и очищают его оболочки от сорных нагромождений. В конечном же итоге достигается освобождение духа от власти низкой тьмы и очевидности плотной. И дух-победитель, поднявшийся кверху к владыке, внизу под собой оставляет оковы свои. Шум и сутолока материального мира утрачивает власть над сознанием, путем горним следует освободившееся сознание. И мир мой, которого тогда касается но становится явно доступным. Касание сферы моей выводит дух из личного мира, и горизонты сверхличного открываются перед ним. Верьте же в силу владыки. вас победит ветхого человека. Меня ежечасно в себе утверждая, победу над миром куете. Быть со мною значит быть в мире моем и на вершинах. Со мною и на вершинах можно быть, находясь в самой гуще жизни, в первых рядах воинов света. Правда, жизни есть огненная действительность, а борьба — утверждение ее на земле, в сознаниях человеческих. Когда на вершинах и крепко со мною, тогда вы не от мира сего». Ни мечтание, ни парение на розовых облаках, но суровейшая честь столкновения с жизнью и преодоление в себе. И тьма преодолевается тоже в себе, ибо преодолевает ее тот, кто в себе уже не имеет ничего от нее и кто победил ее в духе. Это в духе победа над тьмою сперва внутри самого человека дает ее также вовне над яростью внешних условий и темных попыток дух сокрушить безысходностью, беспросветностью и безнадежностью плотной. Когда в сердце владыка, то все нипочем. Ни тьма не страшна, ни враги, ни сложности жизни текущей. Мыслью побеждается все, и со мной добывается победа. Надо лишь помнить об этом в самых тесных условиях и перед лицом самой грозной опасности. Против нас, когда близки мы в духе, никто не силен и никто не устоит, ибо тот, кто со мною, победитель всегда. Поймите, что в духе победа. Одержана в духе должна быть она, прежде чем уявится вовне. Победа в духе не является необходимостью ради внешних действий, но представляет собою внутренний, скрытый, огненный процесс осознания мощи своей, несокрушимости духа и торжество силы его над противодействующим миром вовне. Сознание победы победительное состояние, Понимание невозможности уязвимости духа, чем бы то ни было внешним, будет ручательством этой победы и последующим утверждением ее за пределами пламенной цитадели духа. В духе победа глубиной этих слов осознать нелегко. Признавший себя побежденным в духе уже не воитель, уже не свободный, он уже потерпел поражение, хотя и внешне, может быть, еще ничто не произошло. Мы поражений не знаем. Ни один владыка никогда духом еще не сломился по тягостью внешних ударов и внешних условий. И тьма, торжествующая над преследуемыми, распинаемыми и гонимыми носителями света, торжествовала напрасно. Тела их терзали и их убивали, но духа сломить и убить не смогли. И мы победили. и нет уже хозяина тьмы, и дни сочтены ее последующие. И несмотря на неистовый темный разгул обреченных служителей темных, я утверждаю сочтены ее дни, я утверждаю победу, и вас к победе зову, моих воинов верных, во мне устоявших во дни великого мрака над землей.